А если тебе было ясно, так почему ты меня не предупредил? И почему ты, Масаракш, распускаешь язык при посторонних 33 раза, Масаракш? Маг тоже разозлился. Это кто же здесь посторонний, Масаракш? Рада? Да вы все со своими ротмистрами для меня более посторонние, чем Рада. Масаракш. Что в уставе сказано о служебной тайне? Масаракш и Масаракш.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 А в студенты к тому же идет самая отборная дурость, которую рачительный предприниматель не подпустил к станкам, а знающий командир отказался принять в солдаты. Так что судьба науки об ископаемых животных предрешена. Гай не слишком об этом сожалел. Бог с ними, ископаемыми. Не до них сейчас. И вообще непонятно, зачем и кому эта наука может когда-либо понадобиться. Но рада.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 Смотрите на голубую змею, господа, за голубую змею. Вот откуда идет настоящая опасность. Вот откуда, размножившись, двинутся колонны человекоподобных чудовищ, чтобы растоптать нас и превратить в ничто. Ты слепец, Гай, и командиры твои слепцы. Спасти цивилизацию. Не один какой-нибудь народ, не просто матерей и детей наших,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 Гай объявил, что не скажет больше ни слова. Во-первых, он в самом деле был несколько обижен, а во-вторых, пошарив в памяти, он не мог найти там ничего, что опровергало бы измышление старого пьяницы. Потом его осенило, он вспомнил, что рассказывала однажды старшина 114-й группы смертников Зев и с удовольствием преподнес эту теорию дядюшке.